отделенные десятками миль. Обычно в начале беседа скользила лишь по поверхности. Они словно отдыхали рядом и домысливали в беседе все, что было ими не до конца уяснено. Взаимопонимание Карла и Фридриха было так велико, что часто, едва один начинал говорить, другой мгновенно и безошибочно мог продолжать его мысль. В этом отчетливо сказывались их совершенная близость и единство. Оба они отлично знали все, что касалось развития английской экономики и важнейших политических событий империи. Маркс и Энгельс жили интересами всей планеты, и разговор их был подобен кругосветному путешествию. Индия, Америка, Китай и европейские страны — все это было в поле их зрения. Когда Энгельс как-то приехал ненадолго в Лондон, оба друга тотчас же заговорили о волновавших их делах Союза коммунистов. Маркс негодуя рассказывал о подлом прусском провокаторе Гирше, втершемся в Союз. «По моему предложению, — говорил он, — этот юркий негодяй был исключен на очередном собрании коммунистов Лондонского округа. Пришлось изменить адрес и день еженедельных собраний, чтобы скрыться от полиции. Вместо «Фарингтон-стрит» в Сити, где мы собирались по четвергам, отныне встречаться будем в таверне «Роза и корона», неподалеку отсюда, в Сохо, на Краун-стрит». Как видишь, Фред, мы окружены шпиками. Наши письма перлюстрируются. Необходима осторожность, чтобы ничем не подвести арестованных в Кёльне братьев по партии. Борьба за соратников, которых привлекли к суду, обвиняя в участии в так называемом немецко-французском заговоре, была кровным делом Маркса и Энгельса, и они долго обсуждали, как следует им вести ее. Далеко за полночь они говорили об американских друзьях Вейда Мэри и Клуссе, которые недавно сообщали в письме много важных сведений о деятельности за океаном мелкобуржуазных политических дельцов, таких как Кинкель и Гэнце. «Ну а как ведут себя эмигрантские инфузории здесь, в Лондоне?» спросил насмешливый Энгельс. «Копошаться. Чтобы различить их деятельность, требуется сильнейший микроскоп». Какой только возни не поднимает некоторые из них против коммунистов. Но переступим через них. Я уже знакомил тебя с тем, что установил для самого себя со всей ясностью в сложном вопросе понимания классов и классовой борьбы в истории. Существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства. Это первое. Классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата. Второе. И, наконец, третье. Эта диктатура сама собой составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов вообще. На следующий день Фридрих пришел на дин стрит в холодные серые сумерки. Здоровье Франциски ухудшалось, и в квартире царило беспокойство. Женни и Ленхен не отходили от больного ребенка. То не принимались обогревать его, закутывая в теплую шаль, то не добившись облегчения, бросались поднимать раму окна, чтобы освежить комнату притоком воздуха. Ничто не помогало. Старшие дети, Карл и Фридрих, перешли в соседнюю комнату. Камин чадил, и Карл принялся растапливать его. Маленькая Франциска очень страдала. Она задыхалась. «По моему разумению, надо искупать ее», вмешалась решительно Ленхен. «Когда-то господин Гейне спас горячей ванной от смерти нашу крошку женихен. «Что ты думаешь о Ванне, Фред?» — с надеждой в голосе спросил Маркс, взяв на руки хрипящую, потную Франциску. Впервые в жизни Карл вдруг почувствовал желание закричать о помощи. Он крепко закусил губы и отвернулся, чтобы скрыть слезы. «Конечно, это не может причинить вреда малютке. Ванна, во всяком случае, совершенно безвредна», — ответил Энгельс и принялся деятельно помогать Лэнхен готовить горячую воду. После ванны Франциски стало лучше, и надежда снова внесла успокоение в семью Маркса. 13 апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса. Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. В кошельке Маркса не нашлось ни гроша для покупки гробика. Эрнест Джонс хотел достать денег, но ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища.